у родины на всю жизнь. Видимо, майндеры были предупреждены о её возвращении. Все остальные уроцы ушли на какую-то сверхплановую школьную экскурсию. Но всё-таки они не успели предупредить майндерв вовремя о том, что Телли вернётся, иначе её вещи сохранились бы. Войдя в свою комнату, Телли обнаружила, что все её вещи отправлены на переработку. Одежда, постельное бельё, мебель, заставка на олскрине. Всё стандартно уродское. Похоже, в комнату даже успели кого-то вселить и в спешном порядке выселить. В холодильнике осталась чужая банка с прохладительным напитком. Тейли плюхнулась на кровать. Она даже плакать не могла, настолько была подавлена. Она знала, что может разрыдаться, что это может случиться с ней в самом неподходящем месте, в самое неподходящее время. А теперь, когда разговор с доктором Кейбл остался позади, злость и дерзость начали отступать, и Телли просто не знала, что было ухватиться. Исчезли её вещи, исчезло её будущее, остался только вид из окна. Она сидела и смотрела, и каждые несколько минут ей приходилось мысленно напоминать себе о том, что все случилось на самом деле. Жестокие красотки и красавцы, странные постройки в поясе пригородов, страшный ультиматум доктора Кейбл. Телли казалось, что кто-то сыграл с ней жуткую шутку. Возникла пугающая, дикая новая реальность, заслонившая знакомый и понятный мир. У Телли осталась только небольшая дорожная сумка, с которой она собралась в больницу. А она даже забыла, что вернулась с этой сумкой в свою комнату. Телли вытащила из сумки кое-что из в попыхах уложенной туда одежды и наткнулась на записку шеи. Она стала читать записку, пытаясь разгадать смысл. — По горкам мчась, через пролом лети, лети стрелой. Потом найди ещё один, но плоский и прямой. Когда увидишь гребни волн, то к ним ты не спеши. Когда придётся повторить, ошибку соверши. Ту, что не любишь, выбирай через 4 дня. Потом ищи среди цветов глаза жуков огня. Когда найдёшь, то с ними ты отправишься в полёт. Нас жди на лысой голове, пока не рассветёт. Телли почти ничего не понимала, только какие-то обрывки. Шей явно пыталась скрыть настоящее значение слов от любовь другого человека, которому могла попасть в руки эта записка, и упоминала какие-то вещи или места, известные только им двоим. Теперь параноидальное настроение подруги стало понятно Телли. Познакомившись с доктором Кейбл, она догадалась, почему Дэвид хотел сохранять свой город или лагерь в тайне. Тэлли неотрывно смотрела на записку и вдруг поняла, что именно этот клочок бумаги и нужен был от неё доктору Кейбл. Эта женщина сидела напротив неё в комнате. Записка всё это время лежала в сумке, и никто не додумался обыскать Тэлли. Это означало, что Тэлли удалось сдержать клятву данную Шей и что она обладает кое-чем, позволявшим ей поторговаться. И ещё это означало, что комиссия по чрезвычайным обстоятельствам могла допускать ошибки. Телли увидела, как перед обедом вернулись уродцы. Выходя из школьного аэробуса, они все как один вытягивали шеи, пытаясь разглядеть её в окне. Несколько ребят стали тыкать пальцем в её сторону, и Телли поспешно отпрянула от подоконника. Через несколько минут Телли услышала в коридоре шаги уродцов. Проходя мимо её комнаты, ребята умолкали. Некоторые сдавленно хихикали, так обычно вели себя новенькие уродцы, когда старались вести себя тихо. Что же, они смеялись над ней. В желудке у тели заурчало, и она только теперь вспомнила, что не завтракала и даже вчера не ужинала. Не полагалось есть и пить за 16 часов до операции. Она ужасно проголодалась. Но она не вышла из комнаты до тех пор, пока не закончился обед. Она не смогла бы войти в столовую, битком набитую родственцами, которые наблюдали бы за каждым её движением, гадали, что такое она натворила и почему до сих пор так и ходит со своим уродским лицом. Когда голод стал нестерпимым, Телли прокралась наверх и вылезла на крышу. Туда выносили остатки еды для желающих. В коридоре её заметили несколько уродцев они сбились в кучку и шарахнулись в сторону когда телли шла мимо словно она была заразная что им наговорили майндеры размышляла телли что я слишком много безобразничала что операцию мне делать нельзя и я на всю жизнь останусь уродкой или что я чрезвычайные обстоятельства где бы она ни появлялась ребята отводили взгляды Но настолько видимой она себя ещё никогда не ощущала. На крыше она обнаружила тарелку, затянутую пластиковой плёнкой, на которой была наклейка с её именем. Кто-то заметил, что она не явилась на обед, и, конечно, всякий бы понял, что она прячется. При виде этой одинокой и жалкой тарелки слёзы, которые Элли так долго сдерживала, наконец, полились из её глаз. В горле у Телли защепало, будто она проглотила какую-то острую еду. Она поспешила вернуться в свою комнату и только там дала волю громким и горьким рыданиям. Оказавшись в комнате, Телли с удивлением обнаружила, что тарелку не забыла. Она стала есть, продолжая плакать, и от слёз еда становилась соланее. Примерно через час пришли её родители. Первой в комнату вбежала Элли, крепко обняла и приподняла Телли. Девочка едва не вздохнулась. Телли, бедная моя крошка. Не надо делать ей больно, Элли. У неё был трудный день. Но даже без кислорода Телли было так хорошо в крепких материнских объятиях. От Телли всегда исходил правильный запах. Так и должна была пахнуть мама. А прижимаясь к ней, Телли всегда чувствовала себя ребёнком. Прошла, наверное, целая минута, прежде чем Элли разжал руки, но Телли всё равно показалось, что мать отстранилась от неё слишком быстро. Она отступила на шаг, надеясь, что сумеет не расплакаться. Она жалобно смотрела на родителей, гадая, о чём они думают. Себе самой она казалась законченной неудачницей. "Я не знала, что вы придёте", промямлила она. "Как мы могли не прийти?" сказала Элли. Соул покачал головой. Никогда не слышал ни о чём подобном. Глупость какая-то. И мы во всём разберёмся, не сомневайся. У Элли словно гора с плеч упала. Наконец-то хоть кто-то встал на её сторону. Глаза её отца, красавца средних лет, искрились спокойствием и уверенностью. Да, можно было не сомневаться. Он обязательно всё выяснит, во всём разберётся. «Что они вам сказали?» — спросила Телли. Сол указал на кровать. Телли села. Элли устроилась рядом с дочерью, а Сол принялся расхаживать из угла в угол по маленькой комнатке. «Ну, в общем, они нам рассказали про эту девчонку, Шей. Похоже, она много бед наделала». «Сол!» — оборвала его Элли. «Бедняжка пропала без вести». «Похоже, она вовсе не против этого». Мать Телли недовольно поджала губы. «Она не виновата, Сол», — возразила отцу Телли. «Просто она не захотела становиться красоткой». «Значит, она обладает независимым мышлением, отлично, но могла бы немного пораскинуть мозгами и не тащить за собой еще кого-то». «Она меня никуда не тащила. Вот она я, я здесь». Телли посмотрела в окно, за которым открывался знакомый вид на Нью-Красотаун. «И, видимо, здесь навсегда останусь». «Ну-ну, что ты? Не надо так!» — принялась урезонивать ее Элли. «Они нам сказали, что как только ты поможешь им разыскать эту шею, все пойдет по плану. Как обычно». «Операцию тебе сделают на несколько дней позже», — с усмешкой объяснил Сол. «Никакой разницы. А станешь старенькая, будет о чем рассказать». Телли стала кусать губы. «Не думаю, что я смогу им помочь». «А ты просто постарайся за всех сил», — посоветовала ей Элли. «Но я не могу. Понимаете, я пообещала Шей, что никому не скажу ни слова про ее планы». Некоторое время все молчали. Сол сел рядом с дочерью и обеими руками сжал ее руку. Пальцы отца были такими сильными и теплыми, а ладони шероховатыми, мозолистыми, какие и должны быть у человека дни напролет работающего в столярной мастерской». Телли вдруг осознала, что ненавищала родителей после недельных летних каникул. Да и тогда ей больше всего на свете хотелось поскорее вернуться в Уродвиль и целые дни проводить с ней. А сейчас она так радовалась тому, что родители рядом с ней. Телли, в детстве и юности мы все даём клятвы, негромко проговорил Сол. Это происходит со всеми уродцами. Всё волнует тебя, всё кажется важным и главным, но из этого приходится вырастать, как из одежды, которая становится мала. В конце концов, ты ничем не обязана этой девочке. Она тебе ничего не принесла, кроме больших неприятностей. Элли взяла дочь за другую руку. И ведь ей ты тоже только поможешь, Телли. Кто знает, где она теперь? Что с ней стряслось? Я даже удивлена, что ты вот так позволила ей убежать. Разве ты не знаешь, как опасно за пределами города? Телли невольно кивнула. Когда она смотрела в глаза Элли и Сола, всё казалось так просто и ясно. Может быть, если она станет сотрудничать с доктором Кейбл, это действительно поможет Шей, а для неё тогда всё вернётся в привычную колею. Но при мысли о докторе Кейбл Телли неприязненно поморщилась. Вы бы видели этих людей, тех, которые разыскивают шей. Они похожи на Солрс смеялся. Да, пожалуй, в своём возрасте можно от них испытать шок, Телли. Но мы, те, кто постарше, конечно, знаем про чрезвычайную комиссию. Люди они резкие, суровые, но пойми, они всего лишь выполняют свою работу. Мир вне города суров. Телли вздохнула. «Может быть, ее сопротивление и вправду было связано с тем, что жестокие красавцы и красотки так ее напугали? А вы сами их видели? Просто поверить глазам невозможно, как они выглядят!» Элли сдвинула брови. «Ну, лично я ни с кем из них не встречалась». Сол нахмурился, а в следующее мгновение расхохотался. О, тебе бы не захотелось ни с кем из них встречаться лично, Элли. А тебе я так скажу, Телли. Если ты сейчас поведёшь себя правильно, очень может быть, что больше ты ни с кем из них ни разу в жизни не встретишься, а от них лучше держаться подальше. Телли посмотрела на отца. На мгновение она увидела в его глазах не только мудрость и уверенность, а что-то ещё. Уж больно легко Сол смеялся над комиссией, больно легко отмахивался от всего, что происходило за пределами города. Впервые в жизни Телли поймала себя на том, что слушает старшего красивого человека и не до конца ему верит. Из-за осознания этого у неё закружилась голова, и она никак не могла избавиться от мысли, что Сол ничего не знает о том мире, куда убежала Шей. Может быть, большинство людей просто-напросто не желают ничего знать об этом мире. Учителя много рассказывали о ржавниках и древней истории, но никогда не упоминали о людях, которые сейчас живут не в городах, а таких, как Дэвид. До тех пор, пока Телли не познакомилась с Шей, ей бы такое и в голову не пришло. Но она не могла от всего этого отмахнуться, как её отец. И она же дала Шей клятву, Пусть она была всего навсегда дурнушкой, клятва оставалась клятвой. Знайте, я должна подумать. Наступила неловкая, тягостная пауза. Видимо, Телли сказала такое, чего родители от неё никак не ожидали. А потом Элли вдруг рассмеялась и похлопала дочь по руке. Э, конечно же, ты должна подумать, Телли, сог кивнул и с всегдашней уверенностью проговорил. Мы знали, что ты сделаешь правильный выбор. Конечно, но пока я буду думать, нельзя ли мне уехать вместе с вами домой? Родители удивлённо переглянулись. Понимаете, мне тут сейчас непросто. Все знают, что я, мне ведь теперь учиться не надо, поэтому я могла бы как будто поехать домой на осенние каникулы, только немножко пораньше. Первым оправился от удивления Сул Положив руку на плечо дочери, он сказал «Но, Телли, а тебе не кажется, что у нас тоже будет не так-то легко, ведь в это время там нет других детей?» «Тебе гораздо лучше будет здесь с ребятами, милая», — добавила Элли. «Ты всего на несколько месяцев старше некоторых из них, и твоя комната, она совсем не готова». «Мне все равно». «Хуже, чем здесь, нигде не может быть», — буркнула Телли. А ты просто закажи себе новую одежду и оллскрин настрой как хочешь, посоветовал ей отец. Да я не про комнату. Всё равно, вмешалась Элли. Зачем так волноваться? Скоро всё закончится. Ты просто хорошо поговори с людьми из комиссии, всё им расскажи, и попадёшь туда, где тебе так хочется быть. Все не сговариваясь посмотрели в окно. На башне Инью красотауна. Наверное, детка, проговорила Элли, ласково положив руку на колено дочери. А какой ещё у тебя может быть выбор?